И сказав эти священные слова я люблю тебя и услышав этот священный ответ я люблю тебя вдруг почувствовал я и величие и тайну и грозное могущество нашей человеческой любви и почувствовал я что еще не борясь еще отступая и Падая и плача, я уже победил неведомого врага тем, что громко сказал в эту лунную ночь «Я люблю тебя». Помню, как чуду поклонился я ей, женщине, которую люблю, и к коленам ее припал в безмолвии и тайне. И слышал вот положила она на голову чудесную руку свою и благословила меня великим благословением любви в безмолвии и тайне и тогда о город проклятый город и тогда я услышал этот подлый шорох позади нас. это мерзкое учащенное дыхание. Я приподнялся, окликнул и вот что увидел, из-за дерева стоявшего в нескольких шагах позади нас высовывалась темное насторожжившаяся голова в круглом котелке. послесле моего оклика он так отглядывавший негодяй, испуганно спрятался, потом вышел и большими шагами осторожно на цыпочках, неся на отлёе руки, в одной из которых была зажата тросточка с серебряной блестящей ручкой, бесшумно удалился. Он горбился при этом, когда шел. И навсегда я запомнил эту картину: лес, полный лунного дыма, её, Шоко открывшую испуганные оскорбленные глаза, и скользящую по серебристой траве воровскую тень, сгорбившегося господина в котелке и с приподнятыми руками. И навсегда я запомнил это чувство тяжкого оскорбления, невыносимого отвращения близкого к тошноте. и холодной, смертельной скуки, убивающей желание жить. Да, я сразу понял, кто был этот господин. Это был один из тех отвратительных, жалких, полусумасшедших эротоманов, которых всюду и всегда днем и ночью преследуют грязные сладострасные образы. Их доводит до сумасшествия до полного скотства город полный красивых но чужих и недоступных женщин днем они шатаются по улицам выслеживают женщин раздевают их мысленно и замирают от гнусного сладострастного восторга когда ветер или сама женщина чуть-чуть поднимет подол шелковые юбки на Они заходят в магазины обуви, чтобы видеть ноги, примеривающих ботинки женщин, действующие на них как дурман. И потом на этих крохотных и скудных обрывках действительности они создают картины гнуснейшего, фантастического разврата, перед которым целомудрием и святостью кажется наивный, правдивый разврат древних.